Глава 51. Экспрессо был не очень скоростной, но зато устойчивой машиной. Благодаря этому качеству капитан проходил все повороты, не снижая скорости. И на этом беглецы выигрывали драгоценные секунды. Холмистая местность кончилась, и дорога пошла по долине. Слева показался лесной массив. Бен указал на него капитану. Тот кивнул. Вскоре появился съезд на укатанную грунтовую дорогу. Джип слегка занесло, но он все же вписался в поворот, подняв на обочине облако пыли. Спустя 20 секунд этот маневр повторили три черные машины. Эбботт посмотрел в зеркало заднего вида. В пыльном шлейфе, поднимаемом его машиной, поблескивали тяжелые лакированные автомобили. Медленно, метр за метром, Они сокращали дистанцию. Капитан покосился на Форенсона. Тот бережно держал в руке телефонную трубку, продолжавшую работать в режиме радиомаяка. Мигающая лампочка говорила о том, что сигнал принят, значит помощь была уже в пути и оставалось только дождаться ее прибытия. Впереди показалась развилка и на ней указатель вправо с надписью «Гольф-клуб фон Трауба». «Клуб-то клуб», — клуб, подумал Эббот и решительно свернул направо. Чем ближе беглецы подъезжали к клубу, тем гуще и ухоженнее становился лес. В двух или трех местах Эббот заметил расчищающих лес служащих. Они с удивлением поворачивались на рев моторов, наблюдая, как, задевая ветки, один за другим проносились автомобили. Наконец впереди показались выкрашенные белой краской деревянные ворота. «Ты любишь гольф, Бен?» — крикнул капитан Эббот. «Теоретически», — отозвался Бен и пригнулся, когда экспресса врезался в ворота. Штакетник разлетелся на мелкие куски, словно ворота были сделаны из фарфора. Эббот едва вырулил, чтобы не въехать в домик сторожа, и пустил машину на низкий кустарник. Такая езда была похожа на скачку на бешеной лошади. Было невозможно даже посмотреть в зеркало заднего вида. Однако капитан чувствовал, что преследователи все еще рядом. Машина пробилась сквозь кустарник и выскочила на игровое поле. Несколько игроков удивленно возрились на появившийся из леса джип. «Где здание клуба?» — крикнул Эббот ближайшему из игроков. Тот махнул рукой и, срывая колесами дорогой дерн, экспресса помчался в указанном направлении. Тяжело воя моторами, из кустарника выползли преследователи. Обнаружив следы джипа, они тут же помчались вслед за ними. Машины неслись, подпрыгивая на неровностях и срезая флажки. Заслышав рев их двигателей, игроки спешили покинуть поле. «Сэр, там бассейн!» — закричал Бен. Эббот нажал на тормоз, но было поздно. Машина пролетела по воздуху несколько метров и упала в воду, не дотянув до противоположного берега совсем немного. Дико закричала упавшая со стула дама, а официант выронил поднос, и шампанское взорвалось, как настоящая граната. Следом за джипом в бассейн влетел еще один автомобиль. Два других, словно болиды, пронеслись мимо и вышибли двери веранды, обрушив витрину с кубками. К бассейну бежали местные секьюрити. «Бен, телефон у тебя?» — стараясь не глотать воду, спросил Эббот. «Да, сэр, но он намок». «Эй, вы кто такие?» — спросил охранник, выбиравшийся из воды Эббота и Форенсена. «Не видишь? Электрики мы, электрики!» — похлопал по мокрой спецовке капитан Эббот. «А эти?» — охранник указал на плывущих к берегу четырех человек. «А это бандиты, парень!» В подтверждение слов Эббота один из плывущих вскинул руку и выстрелил. Охранник схватился за ногу и упал на край бассейна. В тот же момент со стороны веранды послышалась частая стрельба. Снова закричала испуганная дама. Пули ударили в разбитые двери веранды, из них посыпались стекла. Бен и Эбботт спрятались за угол здания и тоже достали оружие. «Внимание, Бен!» — предупредил капитан. «Раз, два, три!» На счет три оба высунулись из-за угла и открыли огонь по четверке выбиравшихся из бассейна преследователей. Двое противников упали в воду, а двое других сумели добежать до бара — Раньше ты стрелял лучше, — сказал с упреком капитан Эбботт. — Вы тоже, сэр, — парировал Форенсен. На втором этаже вылетело окно. Вместе с обломками рамы на землю упало тело охранника. Форенсен скинул пистолет и не ошибся. В оконном проеме показалась голова. Прозвучал выстрел, и еще один труп свалился на землю. — Сэр, фургон, — подсказал капитану Бен. «Сам вижу», — отозвался капитан и стал пробираться к углу, из-за которого виднелась кабина фургона. Он потянул за ручку двери, та легко открылась. «Бен, забирайся», — скомандовал капитан. Форенсен занял свое место, и капитан завел мотор. К счастью, машина была новая и работала очень тихо. Эббот затаил дыхание и плавно тронулся с места. Они отъехали метров на пятьдесят, когда в заднее стекло ударила пуля. Эббот прибавил газу, и фургон быстро покатил по главной дороге. — Сэр, этот ублюдок стрелял с крыши, и у него была рация, — сообщил Мэн. — Значит, нас будут встречать. Кстати, где наш телефон? Форенсен вытащил из нагрудного кармана трубку и показал капитану. Лампочка все еще мигала. «Порядок!» — удовлетворенно кивнул Эббот, и Бен убрал трубку обратно. Они проехали с полкилометра, затем капитан остановил фургон и сказал, «Теперь пошли к реке. Вдоль нее потопаем в город». Они вышли из кабины и, спустившись под откос, оказались в зарослях колючего кустарника. Прошло не менее получаса, прежде чем беглецы, с трудом продираясь сквозь кусты, наконец вышли к реке. Марш-бросок через кустарник не прошел бесследно. Спецовки обоих были изорваны в клочья, а руки и лица покрыты свежими царапинами. — Вот незадача, даже зло берет, — посетовал Бен. — Ты чего? Да всю жизнь мечтал побывать в настоящем гольф-клубе, и вот побывал. — Ну и как тебе? — Не понравилось, — покачал головой Форнсон. — Тихо. Капитан приложил палец к губам, показывая рукой наросшие возле берега к мыши. — Что там такое? — Рыбак. — Какой рыбак? — не понял Форенсен. — Обыкновенный, с удочкой. Вон за кустом, видишь? — О, правда. — Ты что, и рыбака никогда не видел? — Не видел, — признался Бен. Чтобы не побеспокоить человека с удочкой, Бен и Эббот обошли его кругом, и продолжили свой путь. Но еще через 100 метров прямо из камышей появились автоматные стволы и прозвучала команда «Стоять! Руки за голову!». Шедший первым капитан Эббот остановился и начал медленно поднимать руки. Его примеру последовал и Форенсен. Прятавшиеся боевики вышли из засады и окружили пленников. Их было пятеро в болотных маск-халатах с автоматами. Один из них включил рацию и связался со своим начальством. — Сэр, — говорит, — 118 восемнадцать. — Да, взяли обоих. Один чернокожий, другой постарше, пониже роста. — Что? И того, и другого? — Окей, сэр, никто не найдет. — Вот и все, — подумал Эббот. — Вот оно как бывает. «Извините, ребята, приказали убрать», — беззлобно проговорил боевик с рацией в руках. «Такая у нас жизнь. Сегодня вы, завтра, может, мы». «Философ», — невесело подумал Джо Эббот — «лучше бы вы сегодня, а мы в другой раз». Неожиданно в кустах грохнул выстрел. Бен и капитан Эббот не сговариваясь, упали на землю. Попрятались и боевики. Не видя, откуда стреляют, они стали отвечать наугад». А со стороны колючих кустов полетел настоящий град картечи, вычесывая траву и разнося в зеленую труху камыш. Уже ни один из пяти берегов не отвечал, а картечь все щелкала по воде и впивалась в противоположный берег. Наконец огонь прекратился. — Эй, вы там живы? — прозвучал совсем рядом чей-то голос. Эббот приподнял голову и узнал рыбака, которого видел на берегу. Теперь в его руках была не удочка, а автоматический дробовик. «Поднимайтесь, надо уходить!» Рыбак отщелкнул пустой патронный короб и заменил его другим. «Тут недалеко у меня лодка!» Не говоря ни слова, Форенсен и Эббот последовали за своим спасителем. Тот привел их к своей стоянке, развязал большой рюкзак, на песок выполнена дубная лодка. Форенсен помог присоединить баллон со сжатым газом, и через 10 секунд на берегу лежала большая лодка, рассчитанная на 5 человек. Ее спустили на воду. Рыбак настоял на том, чтобы Форенсен и Эббот легли на ее дно и накрылись пологом. Затем он установил на корму миниатюрный мотор, погрузил свои вещи, и лодка плавно двинулась вверх по течению. «Кстати, ребята, отключите свой маяк, у меня есть другой». «Окей», — отозвался из-под брезента Форенсен. «Капитан? Чего тебе? С днем рождения, сэр». Я думал, все, конец. «Я тоже». «Если выберемся живыми, с нас выпивка для этого парня». «О чем речь?» «Конечно. Слушай, ты не мог бы подвинуть свою ногу, а то твой ботинок мне сейчас ребро сломает». Под брезентом произошли некоторые перемещения, после чего Форенсен спросил. — Так лучше? — Да, спасибо, так намного лучше. Путешествие продолжалось уже больше часа. Вскоре лодку начало сильно раскачивать. — Эй, друг, что это за шторм? — спросил из-под брезента капитан Эббот. — Ничего страшного, — отозвался рыбак. — Мы вышли на озеро Элир. «Здесь бывают большие волны, но вы не беспокойтесь, эта лодка вполне надежная». Издали послышался звук, похожий на шум прогулочного самолета. Звук нарастал. «А вот это хреново!» — вырвалось у рыбака, и лодка круто вильнула в сторону. «Арсен, Арсен, где вы находитесь?» — закричал в рацию рыбак. «Они на катере идут нам на перерез. У нас только пара минут». Поднимая водную пыль, катер на воздушной подушке мчался прямо на надувную лодку, совершенно не скрывая своих намерений. «Скромнее нужно вести себя, ребята», — процедил сквозь зубы рыбак и поднял свой ТОС-500. При первых выстрелах Форенсен выглянул из-под брезента. Пустая гильза больно ударила его в лоб. А рядом с лодкой взорвался снаряд небольшой пушки. Озерная вода ливнем обрушилась на брезент. Рыбак снова начал стрелять, и катер отвернул в сторону. Форенсен еще раз выглянул из-под брезента и заметил, как по берегу мчатся два длинных лимузина. Вот они остановились, и из них стали выскакивать люди.